Ругаемся по-научному. В напряженном ритме нашей жизни постоянно возникают ситуации, провоцирующие бурный всплеск эмоций, и нам очень трудно бывает порой сдержать гнев, негодование, раздражение. Но даже если такие реакции обоснованы и справедливы, отношений они, как правило, не улучшают, скорее наоборот. Особым уважением пользуются те, кто умеет держать себя в руках, не дает волю своим чувствам. Однако такой стиль поведения, медленно подтачивая человека изнутри, накапливающееся напряжение, не получая своевременной разрядки, рискует однажды выплеснуться в самой неожиданной и неприятной форме, вплоть до инфаркта. Поэтому психологи советуют не слишком усердствовать в обуздании своих чувств. Разумеется, недопустимо превращать межличностные отношения в постоянную истерику. Очень важно придерживаться рационального способа выражения своего недовольства, ведь от него зависит, разрядим ли мы эмоциональное напряжение или загоним себя в такую ситуацию, которая заставит нас негодовать еще больше. Немецкий психолог Йенс Корсен предлагает несколько простых правил выяснения конфликтных деловых отношений. Прислушаемся к его советам. Не предпринимайте решительных шагов в состоянии возбуждения. Тот, кто по любому поводу выходит из себя, Реагирует на все агрессивно, рискует, что его партнеры ответят ему тем же. Даже если ваши упроки справедливы, не торопитесь их высказать в состоянии аффекта. Позвольте себе небольшую паузу для нормализации чувств. Недаром еще древние мыслители советовали «в гневе сосчитай до десяти». Только спокойно взвесив все неприятные аспекты ситуации, сформулируйте свое отношение к ним четко и ясно, избегая повышенных тонов и оскорбительных выражений. Не забывайте, нам нередко приходится сожалеть о сказанном, особенно в сердцах, и почти никогда о сказанном Никогда не выясняйте отношения в присутствии третьих лиц. Нередко мы выражаем свое неудовольствие публично, безотчетно стремясь заручиться эмоциональной поддержкой окружающих. На самом деле бурная вспышка эмоций редко вызывает у людей одобрение, не говоря уже о том, на кого она направлена. Возможно, человек и готов принять ваши упреки, так как понимает их справедливость. Но публичная порка наверняка уязвит его достоинство и заставит сопротивляться, либо сразу же, либо чуть погодя. Возможно, из-под если речь идет о подчиненном, дабы не усугублять и без того неприятную ситуацию. Все претензии следует предъявлять лично, с глазу на глаз. Ясно выражайте свои претензии. Недвусмысленно укажите собеседнику, что именно вызывает ваше недовольство, дабы он не принял ваши чувства за каприз или проявление простого недружелюбия к себе. Ваши оценки должны быть аргументированы. Формулы типа «Вы плохой человек» по содержанию абсолютно бессмысленны и непродуктивны. Объясните, что вас не устраивает, указывая тем самым и на возможные пути выхода из кризиса. Постарайтесь трезво оценить ситуацию. Нередко наше раздражение и злость бывают вызваны нереалистичными представлениями и ложными ожиданиями. К примеру, руководитель поручил вам какое-то дело и спустя недолгое время интересуется ходом работы. Не исключено, что реакцией на это будет обида. Мне что, не доверяют? Если интерпретировать вопрос как сомнение вашей компетентности, можно в сердцах изорваться на дерзкий ответ. И тогда уже в свою очередь рассердится шеф и будет безусловно прав, ведь он всего-навсего задал банальный деловый вопрос, а получил ершистую отповедь. Так что в подобной ситуации задумайтесь в первую очередь, что является источником ваших неприятных чувств. Может быть, это обостренное самолюбие, безотчетное ощущение собственной уязвимости. Не позволяйте вашим комплексам, а они в той или иной мере есть у каждого, отравлять ваши отношения с людьми. Трезвый взгляд, в том числе и на самого себя – лучшее средство не поддаться аффекту.